Да и в конце концов ты уже почти обстреленный. Он тихо улыбается. Николаевич собирает нас и дает коротенько вводную. Сегодня будем работать в районе Стрельная. Основная задача взять под контроллерем завод бронетанковой техники. Ситуация лично мне непонятна, потому как мне еще тогда не понравилось, что мы там видели. Странное малолюдство в районе супермаркетов, но да остальное вы сами видели. Возможно, я ошибаюсь, но готовятся лучше к тому, что будет оказано реальное сопротивление. Наши силы – сводная группа сухопутчиков и кронштадские. Хорошо то, что обещали провести авиаразведку, и вроде выполнили это. Более серьезной поддержки с воздуха не будет? С вертолетчиками не связывались? Какими вертолетчиками? А в Вартимяге же полк стоял. Николаевич переводит дух. Плохо он сегодня выглядит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 Сквозь прорези продевается резинка так, чтобы не давило, а на заднице держалась вся конструкция. Куда надо сесть, получается своя сидейка. Такое в мясном бару видел у копорей. Удобно. Дело. Видел, такие продавались. Жаль, в нашем мы такой фигней не торговали. Глядишь, пригодилось бы сейчас. Пока будем на собрании, Сережа нарежь на группу. И в запас тоже пригодятся. Размером не ошибись, а то ходить не сможем, скалит зубы Андрей. Шути, шути, у кого воспитанник нажрался, да еще и с нарушением правил. Андрейский сает отводит глаза. Каких правил влезаю я, чтобы Андрея не очень пинали? Получается так, что основополагающих. Градус не понижать, из разных материалов не смешивать. А то этот гусь ухитрился тяпнуть водки, а это из пшеницы, значит. Потом портвишка этот из винограда вроде раздобыл, и пивком из ячменя отлокировал.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 Получается так, что не нравится, но выбирать не из чего. Либо грудь в крестах, либо голова в кустах. Мутное там что-то. Чую, что очень мутное. И получается так, что я раньше с таким не встречался. Не люблю, когда не понимаю ситуацию. Сейчас ни черта не понимаю. Честно скажу, если бы взвод этих разгильдяев просто перерезали или перестреляли, мне было б легче. А так, есть какая-то гнусность во всем этом.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 и в конечном итоге спасалась тем, что садилась писать шпаргалки, но, к общему удивлению, соседок по комнате в общаге писала их по памяти, не из учебника. Схема получается достаточно простой. Сушей, придерживаясь окружной дороги, попрет сводная бронегруппа сухопутчиков и наши знакомые из Медвежьего стана, из полигона еще кто-то. Сапер выражает удивление тем, что танки и БМП пойдут по автостраде. Они ж гусеницами весь асфальт снесут, а ремонтников теперь не дождешься. Вроде псухопутчики обещали этого не делать. Ну-ну. Мы со своей стороны высаживаемся со сводной группой морской пехоты из Кронштата. Всего от крепости идет наша команда, взвод курков из дзержинки, до сборная солянка из свободных отнесения службы гарнизонных и комендантских. Место высадки знакомое. Как раз оттуда мы эвакуировали семьи Семен Семеновича и его дружка. АТП вроде. Там еще фура с чулками и колготками осталась.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 Вполне возможно такое дело, как friendly fire, А в исполнении танковых пушек и прочих толстых дудок это вовсе нежелательное явление. Отвечает Званцев. Поддерживаться будет радиосвязь. Называет частоты. Все пишут, а я хлопаю ушами. Кроме того, группы обменялись делегатами связи и по возможности обсудили возможные варианты. Также обеспечена связь при помощи ракет. Ракеты при этом используются флотские. У сухопутников такого нет, так что не ошибемся. Кроме того, всем нашим будут выданы повязки из одинаковой ткани синего цвета. Ткань сама по себе дерьмо лежалая, больше ни на что не годна, но цвет получился специфический. Так что сейчас командиры подразделений получат эту рухлядь и обязательно должны обеспечить у каждого бойца на левой руке такой лоскут. Как обозначена наша техника? Белые полосы на башне и по корпусу. А с моря поддержка будет? Да, высадку прикроет учебный корабль и сейчас подготовлен катамаран типа Зибеля,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 Сейчас при погрузке на катера десант получит дополнительно шлемы и бронежилеты. Убедительная просьба командирам присмотреть, чтобы бойцы не пролюбили имущество. Что с питанием? При удачном раскладе за счет раскулачивания находящихся там магазинов. Если что-то будет наперекосяк, питание обеспечит камбуз учебного корабля. Так, вроде все понятно. Пока отцы командира обсуждают всякие вопросы по подчиненности и разграничении обязанностей, равно как и с полосами наступления и зонами ответственности, прикидываю свои силы и средства. Раз нет единоначалия, значит я отвечаю за своих. Правда, курки, думаю, тоже на нас с надеждой, да и гарнизонные никуда не денутся. А надо спросить, лучше будет. Какие силы и средства медицинского обеспечения задействованы? Сухопутчики сами себя обеспечивают. От Кронштадта будет врачи фельдшер и шесть цен «Старшим по сводно кронштадской крепостной группе будет наш врач. Вы у него в подчинении. Возражения есть?» «Нет возражений. Материальное обеспечение, значит, с него?» «Точно так. Отлично. Получаем карты, распечатки с приказом, расписание, кто на каком судне идет, таблицу сигналов». По неволе лезет в голову то, что говорил Николаевич насчет бардака или порядка в начале операции. Тут пока все образцово-показательно, Чтоб, похоже, не должно радовать. Или должно. Завтракаем, не торопясь, но и не затягивая. Катера подаются вовремя. Также вовремя по плану отваливают. Подгоняем вымазанные грязно-серой краской каски. Вроде не бликуют. Краска матовая, уже хорошо. Старье, конечно. Такие по лесам ржавеют, где бои были.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 Обязательно задают кучу нелепых вопросиков. Какое что тут отдых. Вот и сейчас мужчина рвется обличить не то что мою, а и общемедицинскую некомпетентность. Нет, я, конечно, понимаю, что есть за что нашу медицину критиковать. Да беда-то в том, что критикуют в основном не по делу. И почему-то вспоминается, как в конце тяжелого дня патриарх Герардыч неожиданно заметил севшим отдохнуть в ординаторской коллегам. А ведь мы окружены мертвецами, сэры и когда мы не поняли его посыла, пояснил. «Если мы сейчас откроем свои пуза, то у всех там будет шрам от аппендектомии. Что бы ни говорили о ничтожности медиков и медицины, а ведь совсем недавно это было совершенно смертельным заболеванием. А сейчас вот мы ходим, а могли бы быть и мертвецами». На меня нашел стих глупой гордыни, я как-то неприлично хвастливо заявил, «А у меня на пузе нет шрама». На это мудрый герардович спокойно заметил, значит, вам повезло. А я тем временем вспомнил, что пару раз у меня было тяжеленное воспаление легких, и без массивной антибиотикотерапии вряд ли бы я тут величался. И я устыдился. Вот вы Давичи, говорили о бесперспективности прижигания ран железом. Вот почему у вас, медиков, такое отвращение к народной медицине? Это же вековая мудрость, а вы самонадеянно свое гнете.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 а вот сила природы, вы ее игнорируете и презираете. Вот что конкретно бред? А все, что вы сказали? Все бред. Это бы могло пойти для какого-нибудь ранне-средневекового трактата. Давайте конкретизируйте. Ох, вы тут не охайте. Ошельмовали уважаемого автора, так будьте любезны, отвечайте за свои огульные обвинения. Замечаю, что компаньоны, сидящие рядом, навострили уши.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 а он до последнего был адептом копротерапии и мазал разваливающуюся опухоль свежим калом. Знатоки. Убивать надо таких знатоков, папаша его студибекер. как совершенно правильно в подобной ситуации сказал великий гроссмейстер. Фэньшу им всем в нос, с дыню размером.